Глава 14. Отношение к компаньонам со стороны дворцовых служащих незаметно зато крайне радикально поменялось. У входа в гостевой покой молодых людей ждал вестовой, который, демонстрируя небывалую учтивость, проводил героев-аудиторов в кабинет дворцового камергера. В кабинете обнаружился собственно камергер мужчина среднего роста с усталыми глазами и безукоризненной выправкой. Он отослал приведшего компаньона в что-то в полголоса, сказав тому на ухо. Выстовой кивнул и растворился в воздухе. ричард -то даже протер глаза. Рейд только покрутил головой. «Господа, присаживайтесь». Хозяин кабинета указал на пару удобных кресел перед столом. «Насколько я понимаю, у вас возникли определенные сложности при размещении в стенах дворца». «Да-да, у нас дохлый дракон в покоях». «Видимо, излишне расторопные служащие ошибочно сочли мертвечину нашим ценным имуществом, с которым мы не пожелаем расставаться». Ричард был ядовит, но вежлив. «Да, досадная неприятность. Виновные уже понесли наказание за данный эпизод». Мужчина сложил ладони перед собой. По унизанным перстнями пальцем пробежали искры магической энергии. «Надеюсь, никто не умер?» Рей улыбнулся, демонстрируя шутливость последней фразы. «Как пожелаете. Вам достаточно указать имя должность. Разумеется, не старше шестого ранга. Если объект занимает должность от шестого ранга и выше, вашу просьбу сперва рассмотрит канцелярия. И обычная, и тайная», — предельно серьезно ответил чиновник. У Рэя Салиха плохо получалось проявлять дружелюбие. Ему никто не верил. А при упоминании тайной канцелярии У приятелей неизменно портилось настроение. Не, не надо. Может потом как-нибудь. Рэй махнул рукой, в голосе промелькнули усталые нотки. Хорошо, не будем тянуть. Пришло распоряжение. Разместить вас с максимальным комфортом. Любые пожелания. Мы, конечно, не волшебники. У нас только маги работают. Но наши возможности в создании комфорта ограничены только законами природы да и то с некоторыми условиями. Первым сориентировался Рэй. «Значит, чтобы каждый вечер ванна была с можжевеловым отваром, и чтобы морс всегда холодненький». Клюква, малина, брусника, что-то более экзотическое. Руки Камергера запорхали над бумагами. «На ваш выбор, кисленький». Салих малость обалдел и сбавил обороты. «Хорошо, Еще что-то?» Э-э. Угромило резко закончилась фантазия. Мистер Салих, эти люди исполнят любой ваш каприз. Вы хоть представление балета по утрам можете потребовать. Ричард по всей видимости сразу понял, что к чему, и в его взгляде сквозило превосходство. Что? И чтобы будила голая женщина, и сразу делала блондинка, брюнетка, рыжая, рост, телосложение, манера общения аристократка, просто людинка». Камергер сыпал вопросами, выдающими не только отсутствие стеснения, но и богатый опыт. Руки его двигались над листом бумаги, стоило Рэю хоть как-то выразить свои пожелания. «Не, стоп, стоп, давайте на ванне и морсике остановимся. И пусть каждое утро одежда новая. Но та же самая, во!» Странный подход. Мистер Салих, откуда столько ложной скромности? «Не далее, как вчера, мы с вами предавались разврату!» Ричард ухмыльнулся и уставился на приятеля, наклонив голову. «Если желаете, женщин можно заменить юношами!» Тут же влез в разговор хозяин кабинета. Рэй и Ричард синхронно развернули головы в сторону говорившего. Маска невозмутимости чиновника дала трещину. На лице выступила испарина. Глаза забегали. «Морсик, ванна, одежда, доступ к гимнастическому залу и стрельбищу!» На этом все. Последнюю фразу Рэй прорычал, сжав кулаки. Взгляд камергера на некоторое время прилип к этим капитальным образованиям. По-видимому, он счел их достаточно убедительными, чтобы прекратить назойливо рекламировать услуги его ведомства в разговоре с Салихом. Мистер Салих еще не успел осознать все преимущества своего положения. К тому же прошлый жизненный опыт сделал господина Салиха не слишком взыскательным. Я бы даже сказал аскетичным. Гринривер неплохо разрядил обстановку. Рэй удивленно покосился на приятеля. последнее время Ричард был уж больно вежлив и миролюбив, аж прибить его хотелось все чаще. Хорошо, не смею настаивать. Теперь ваши пожелания, милорд. Постельное белье из анезийского шелка, три подушки, набитые лебяжим пухом, обязательно небольшой мешок с ароматными травами и специями, собранными в этом году. Матрас, безусловно, новейшей конструкции. Белье менять каждый день. В ванной должно быть кедровое масло. И скамеечка. Я тут видел в покоях одной фрейлины. Перечисление всех пожеланий Ричарда заняло не менее десяти минут. Рэй успел задремать. При пробуждении я желаю услышать музыку. Но живые люди — не лучшие зрелище с утра. Так что обойдемся патефонными пластинками. Я слышал об этой новинке. На этом, пожалуй, все. Салех вздрогнул, словно куда-то падал во сне. Широко распахнул глаза и зевнул, звонко хрустнув челюстью. Эмм. Mm -hmm. Ой, извините. А, это... Ричард. Раз такое дело, то и мертвых шлюх за тобой пусть тоже убирают, а то вечно на меня сваливаешь». «Оттащи бабу в труповозку, договорись с сутенёром, отстегни бордель маман». На явно напал разухабистый стих. Ричард заскрежетал зубами. «Мистер Салех!» «Сэр Ричард, оставьте смущение. Мы позаботимся и о ваших пороках. О любых ваших пороках. Простолюдинки, аристократки, блондинки, брю...» Под ладонью Ричарда исчез кусок кресла. Коммергер поспешно и надолго заткнулся. Приятели оставили кабинет, не попрощавшись. «Какие они тут все обходительные!» Рей вытянулся в кресле. В зубах он сжимал сигару, которая стоила два полновесных империала. Салях неспешно попыхивал ею и сладко жмурился. Компаньоны сидели в кофейной ресторации. Напротив располагалось чайная, но Ричарду хотелось кофе а ему самому было все равно. И выбор пал на кофейню. Вообще же самые разнообразные ресторации каждая со своей особенностью, были щедро рассеяны по всей резиденции. Еще кто-то из внуков или правнуков Ульриха Первого ввёл добрую традицию, коли понравится государю, а то и государыне какая-то национальная кухня, или даже ее часть, непременно открыть рестарацию этой кухни у себя под боком. Выписать лучших поваров, Обустроить все в должном стиле и по всем правилам. Иногда даже специально для этого строили здания. Чаще, конечно, использовали уже имеющиеся. Вот как для нынешнего кафетерия, обустроенного прямо в зимнем саду одного из дворцов. В кои-то веки выглянуло солнце, и под стеклянной крышей сразу стало тепло и уютно. Аромат свежайшего кофе и сигарного дыма уют лишь усиливал. А желание куда-либо идти и без того слабое — Окончательно улетучивалась. Это иллюзия. Голос Ричарда был холоден, но и с его лица не сходило расслабленное выражение. На самом деле мы интересны всем ровно до тех пор, пока в фаворе, но я бы не стал рассчитывать, что это продлится долго. Дают, беги, бьют, беги! Философски пожав плечами, Рэй потянулся к пирожным. Их он заказал тройную порцию, так как Ричард в очередной раз проигнорировал сладкое. Правда, это не мешало ему самым невозмутимым видом таскать пирожные у души хранителя. Вы хотели сказать: Дают-бери, бьют-беги? уточнил молодой человек. Не, все верно, я сказал. Сразу видно, никогда ты в армии не был. Рэй прикончил сразу три эклера, запил черным, очень крепким кофе и снова взял в руку сигару. Кстати, куда мы дальше-то, твое графейшество? Мевероль передал записку. «Нас будут ждать в наших апартаментах». На этой фразе Ричард недовольно дернул щекой. «Никакой личной жизни». Рэй вздохнул с притворным сожалением. Получилось так себе. Громила умел наслаждаться жизнью. «А то, может, по фрейлинам?» Ричард брюзгливо сморщил свой замечательный нос. «Мистер Салих, женщины тут ничем не отличаются от тех, которых можно купить за меньшие деньги где-нибудь в приличном борделе». «Странно, что я вам все это рассказываю. Вы же со мной их не раз посещали». «Ну, так-то шлюхи из борделя. У них это работа, сразу видно. А тут... с такой страстью отдаются. Просто, ух, и красавицы все. И благородные». Рэй ладонями обозначил размер благородства и аж причмокнул губами. Ричард ухмыльнулся. «А, если дело только в этом...» С вашими капиталами вы можете позволить себе содержанку из очень и очень приличной семьи. Баронской, а то и графской. Странная у вас мораль, у благородных, — осуждающе прогудел Салих. У нас бы не поняли, как приличная девушка может быть содержанкой. Блять, она, как по мне, и всегда, блядь. Такова ее природа, ну, если только это не работа. Рэй, похоже, окончательно запутался в собственных умозаключениях. И не очень-то спешил распутаться. Ричард, впрочем, тоже не рвался ему в том помочь. Хотя прекратить спор он не мог чисто физически. «А мисс Штраус, на ваш взгляд, не продажна? Может, она сейчас в этот момент скачет на каком-нибудь...» «Ты, твое графейшество, за языком своим поганым следи, а то вырву! Регина, девушка приличная!» «Она эмансипирована. О каких приличиях вообще может идти речь?» или, может, она официально ваша невеста?» Ричард продолжал давить на приятеля. «В конце концов, что ей мешает вести себя так же, как ведете себя вы?» «Чепуху несешь, твое благородие. Рэй неожиданно успокоился. «И вообще, мужчинам секс нужен для сохранения здоровья, а женщины прекрасные и без него обходятся. Так что ты, это, давай не нарывайся лучше!» «Да, вы, пожалуй, правы». Приношу свои глубочайшие извинения. Был неправ. Мисс Штраус действительно не давала повода так про нее думать. Я собирал о ней информацию. Она очень щепетильно относится к вопросам близости. Вам повезло, Рэй. Что? Рэй Салик сидел с вытаращенными глазами и покрасневшим лицом. Ричард, с тобой все нормально. Сам признал свою ошибку, извинился и привел доводы, почему ты неправ. Даже бить не пришлось. Рэй недоверчиво крутил головой, не сводя с нанимателя пристального взгляда. «Может, просто взрослею?» — фыркнул молодой человек. «Нет, тут что-то еще. Рэй покачал головой. «Ладно, пойдем уже. Нас там поди заждались». Заждавшийся обнаружился за столом. Точнее, сперва компаньонов встретили два сапога, возлежавшие на столе. Остальное было скрыто развернутой газетой. «Явились!» Ульрих, как всегда, представлял собой образец учтивости, вежливости и обходительности. «Так точно!» — рявкнул Рей. Это было настолько неожиданно и громко, что Ричард подпрыгнул на месте, а первый император рухнул вместе со стулом, на котором раскачивался. Уцарилось очень нехорошее молчание. Ричард осыпался пеплом. «Вам помочь?» — поинтересовался Рэй, не выдержав тишины. спасибо. Я как-нибудь сам». Бессмертный старик заворочился и с кряхтением поднялся. «Старею я, дети мои. Характер мягчает. Лет пятьсот назад я бы вас за ваши подвиги освежевал, потом заново нарастил кожу и снова бы освеживал. Это получается, можно сшить из человека палатку?» Ричард успел жить и даже заинтересоваться. Рэй флегматично протянул нанимателю очередную накидку, которую прихватил у мертвяка. Палатку. Признаться, моя фантазия не распространяется так далеко. Я оббил одним подчиненным кресло в рабочем кабинете. В голосе Улириха мелькнула даже некоторая приязни, если вообще такое возможно. Он внимательно уставился на приятелей, воздел указующий перст и ткнул им поочередно в Рэя и Ричарда. «Вы хотели со мной что-то обсудить?» «Да, мы все обдумали и решили, что будет разумно исполнить ваше задание». Ричард внимательно следил за собеседником. Улирих меж тем направился к дивану, пройдя аккурат между Ричардом и Рэем. «Врёте. Причём неумело?» — коротко бросил он и плюхнулся на диван. «С чего такие выводы?» «С момента вашего бегства вы удивительно неплохо проводите время». Улерих ухмыльнулся. «Дуэли, блядки, мошенничество на тотализаторе с целью обогащения казны, храм вон местный, осветили. Думать вам было некогда, так что сообщите истинную причину. Мы призвали демона и спросили его, что нам делать, чтобы вы от нас наконец отстали. Он сказал выполнить ваш приказ». Рэй не видел причин что-то умалчивать. Ричард только шумно выдохнул сквозь зубы. «Хм, вот теперь не врете. Но демон не мог дать вам ответ на этот вопрос. Я, безусловно, не божественная сущность, но и меня не так просто пронять предсказанием. Ответ стоил ему жизни». Салих пожал плечами. «Мы были убедительны». «Да, от подобного я защищаться не думал». Теперь в голосе старика появилось легкое, едва различимое уважение. «Это вам должно было чего-то стоить?» «Предпочту эту информацию не разглашать». Ответ Ричарда был излишне сухим. «В любом случае, это неважно. Так что вы хотите от меня?» Старик сложил руки на груди. «Задание!» Салих не отреагировал на ловушку и даже не заметил смятения в глазах приятеля. «Ну, вы что-то говорили там про аудит императорской власти?» «Кровавый хаос и покушение». «Простите, а чем вы все это время занимались?» «Кровавый хаос в наличии, два покушения как с куста, и даже успешно провели аудит часовни. Светлая церковь в кои-то веке усилит свои позиции в государстве». «Так значит, мы уже все сделали? Можем уезжать?» В голосе Рея прозвучало столько надежды, что Ричард и Уллерих синхронно поморщились. Кулерих задрал брови и чарующе улыбнулся. «Я так сказал?» «Мы сделали недостаточно?» «И этого я не сказал». «Так и... и что дальше?» «Для начала научитесь слушать. С подобной торопливостью вы не протянете даже до трехсот». Кулерих прищурил левый глаз. «А юный Гринривер вряд ли разменяет полвека». «Спасибо за науку. Мы вас внимательно слушаем» снова ответил Салих. Первый император одобрительно хмыкнул. «Учись, Ричард. Кстати, должен тебе признаться, я тобой даже восхищаюсь». В этот раз приятели благоразумно промолчали. «Вижу вопрос в ваших глазах. Нет, дело не в твоих выдающихся интеллектуальных качествах, внучок. Надеюсь, вы услышали сарказм в моем голосе? М да. И даже не в характере». «Право слово, я не так часто встречал людей, способных поставить на карту жизнь просто из злобности, абсолютно без всякого умысла. Это даже не бравада, чёрт возьми. Но тем удивительнее, как ты, внучек, умудрился купить преданность такого человека, как Рейс Алих». Ульрих оглядел совершенно обалдевших приятелей и улыбнулся, причём довольно тепло. «А ваш демон...» «Серая тварь, которая шастает по моему дворцу, как у себя дома, и считает вас своими учениками. Чистый восторг. Определенно умение подбирать компанию. Вот твой исключительный талант, мой милый Ричард». Рэй и Ричард переглянулись. Брови графёныша заползли практически под волосы. Имея брови салих, они наверняка были бы примерно там же. «Молчите. Правильно делаете». В целом, я вами доволен. Старик поднялся с дивана. Вам расширит мандат аудита. Теперь ваша цель — Министерство финансов. На мне слишком много заклинаний, чтобы действовать свободно. У вас слишком мало мозгов, чтобы поступать разумно. Из нас получится неплохая команда. Выполните это задание, и больше вы мне не понадобитесь. Но какой во всем этом смысл? Эту фразу Ричард прокричал в спину предку. Ответной реакции он не дождался, если не считать ответом некое прощальное движение правой кистью, которое Улерих произвел на ходу и не оборачиваясь. Дверь захлопнулась. ⁇ Мистер Салих, вы хоть что-то поняли? ⁇ Ричард требовательно уставился на приятеля. Тот выглядел счастливым. ⁇ Да. Я все понял. И что же вы поняли? «Признаться, я вот готов расписаться в полном интеллектуальном бессилии». «Я снова в армии!» Ричард со стоном рухнул в кресло. У него трещала по всем швам голова. «Джентльмены, доброго дня! Не меня ищите?» Джимми появился аккурат за спиной компаньонов. Оба резко развернулись, едва не столкнувшись при этом лбами. «Скорее в ваш кабинет!» Он совершенно точно был тут. Рейт ткнул пальцем в глухую стену. Как начальник дворцовой тайной службы приблизился, Салих не услышал, не учуял и не почувствовал. И это очень сильно огорчило бывшего лейтенанта. О, но раз вы так настаиваете, Джимми обошел приятелей и открыл дверь, возникшую в стене ровно в тот момент, когда он протянул к ней руку. Заходите. Это вы призрак? Салих опасливо переступил порог. «Интересный вывод». Лицо мальчика исказила недетская ухмылка. «Встречались?» «Был дело. Точно так же двери из ниоткуда возникали». Салих отошел с прохода, давая дорогу Ричарду. «Отвечу на ваш вопрос так. Меньше знаешь, крепче спишь. Что вас привело ко мне?» Джимми сложил руки на груди, оперся спиной о стену и уставился на компаньонов. «Мы говорили с моим м, досточтимым предком. Нас направили на аудит казначейства». О, и вы согласились?» Не сказать, чтобы мальчик выглядел удивленным. «Да, на это были причины». «Допустим. И что вы планируете искать? Вы разбираетесь в финансах?» Улерих сказал, что Ричард разбирается в людях. К тому же у нас репутация». «Хм, допустим». Кстати, у меня был намечен аудит еще двух религиозных общин, но, насколько мне известно, к данному часу они должны были покинуть дворец, и это больше напоминало бегство. «Мы были столь убедительными?» Ричард хмыкнул. «Более чем». Джимми весело оскалился. «Мне прислали письма, в которых сообщалось о всех грехах, нарушениях и несправедливо использованных преимуществах, оттиски клятв, обещание все исправить и прислать новые составы религиозных представителей». Как только они найдут желающих тут поработать. Ах да, прислали денег, много. Попросили только обойтись без аудита. Салих огорченно вздохнул. Надо было демона поклонникам идти. С чего такой вывод? Джимми поднял бровь. А у них всегда есть что пограбить. Тайный министр расхохотался. Ладно, джентльмены, у вас будет мандат и все потребное. Пожелаю удачи. Финансисты это вам не священники. «Их светом опаляющим не проймешь. Рэй задумчиво почесал в затылке. «Это... вопрос можно? Ну, поэтому, по аудиту. Валяйте». Джимми уселся на стол и извлек из шкафа графин с соком. «Почему нельзя просто взять клятву не воровать и честно исполнять свою работу со всех служащих?» «Хм... удивительно, почему вы не задались этим вопросом ранее?» Мальчик шумно отхлебнул из стакана: Мистер Салих, высшие силы, не нотариальная контора. Можно поставить магическое клеймо, но свободный человек не пойдет на подобное. Во всяком разе, не за те деньги, которые ему принесет какая угодно должность. Если же мне взбредет в голову требовать клятв не воровать от подчиненных, стихии надо думать, примут первые три-четыре клятвы, а на пятый раз просто перестанут отзываться. Причем не только на клятвы, вообще перестанут. «Из этой пушки по таким воробьям не стреляют». «О как!» Салих продолжил скрести затылок. «Ага, это вы можете деньги под клятвы одалживать. Но вы любимчики этого мира. С вами он говорит и охотно обращает внимание на ваши слова». В голосе мальчишки прозвучала зависть. «А почему не привлечь менталов? Или использовать артефакты? Те же камни правды?» — спросил Ричард. «Дорого». Мальчишка пожал плечами и захрустел печеньем, кулек с которым выудил из другого ящика стола. «К тому же, хорошие специалисты вечно заняты. Вот если вы найдете что-то, на что следует обратить внимание, тогда да, сразу и менталы найдутся, и клятву можно стребовать». «Приложим все усилия». Ричард улыбнулся одними губами. «Вам ведь наверняка этот старый хрыч, да продлят боги его эрекцию. Ничего не пообещал в качестве платы?» — хитро прищурился мальчик. Но он пообещал от нас отвязаться. Это более чем щедро», — слегка запальчиво ответил Ричард. «Да, но мое доброе сердце разрывается от чувства несправедливости», — Джимми покачал головой. «Если сумеете взять за задницу казначейство, я вам расскажу, как дознаватели обходят клятвы и как можно ее обойти самостоятельно». «Хо, и откуда такое доверие?» — удивился Гринривер. Он уже не улыбался. Она настороженно следил за хозяином кабинета. «В нашем мире свет всегда бился с силами ада и опалял тьму. Паладинами становились разные люди. Подонки и говнюки тоже бывали. Не вы первые, Но никогда паладины не были предателями. Вы служите империи, а с этими знаниями сможете служить еще лучше. Но просто так отдать, извините, не могу. Иначе не оцените. Еще вопросы? Нет, мы узнали все, что хотели». — ответил Ричард за двоих. — Тогда свободны. У меня еще были кое-какие дела. Приятели молча покинули кабинет. Рэй впал в задумчивость. Уж очень его озадачили последние слова тайного министра. — Интересно. Предателей, значит, среди паладинов не было. А может, мы — эти, космополиты, и служим только свету? — Кто? Ричард едва не влетел головой в газовый фонарь. — Космополит. Ну, гражданин мира. Светлый пантеон же во многих странах почитают. — И откуда вы только подобных слов нахватались? — Да набрели как-то на один городишко в горах, голое поле. Его основали какие-то то ли философы, то ли сектанты. Проповедователи идеи этого самого космополитизма. Торговали со всеми подряд. У них целая гильдия химическая была. И еще выращивали наркотические травы. Те мы жили. Мы их даже грабили не слишком сильно. Сами все выносили и песни пели. Не похоже на империю. Они обычно отбирают все до белья. Ричард недоверчиво покачал головой. Нужды медицины. Уж очень их дурь с болью хорошо боролась. Они, представляешь, даже траншейный шок лечить умели. А другие, кто пробовал, не получилось. Представляешь, вообще никак. Только у тех, кто в городке этом родился. Так что они и поныне здравствуют, а идеи космополитизма, как по мне, ерунда редкостная. Ну, сам по суди. Если все люди в мире одинаковы, зачем кому-то с кем-то воевать? Вот и не воевали бы, а война двигатель прогресса. Будь все люди космополитами, так они бы только и занимались, что песни пели да травку курили. На кой таким изобретать что-то? Рэй остановился и с недоумением уставился на идеально ровный газон по которому катался Ричард Гринривер, задрав к небу ноги и искренне безудержно хохоча. Кабинет министра финансов выглядел не просто дорого, а помпезно. Золотом не был отделан только пол. Яркий свет магических светильников отражался от всего этого блестящего великолепия и с непривычки даже резал глаз. Сам министр, невысокий плотный мужчина лет 50 или чуть более, с благородными залысинами и пушистыми усами, делающими его похожим на невероятно породистого кота, пристально смотрел на приятелей из-под кустистых бровей. Те выжидающе смотрели в ответ. Закончив осмотр, министр кивнул каким-то своим мыслям и вежливо откашлившись заявил. «В общем, так, джентльмены, вы люди занятые, я чудовищно занятой. Предлагаю опустить все формальности и расшаркивания». «У меня к вам всего один вопрос». Ричард холодно улыбнулся. «Мы, само внимание». Министр перевел большие, чуть на выкате глаза на него. «Сколько?»